Глава вторая. В комнате, где я живу, настоящей спальне. Не комнатушки, где невозможно вытянуть ноги, сидя на краешке кровати. В комнате, где я делаю утреннюю зарядку, как только встаю. Моё любимое упражнение — задрать ноги как можно выше и крутить педали. Словно сначала катишься по равнине — равнинный этап, потом будто взбираешься на горный перевал — горный этап. а после спускаешься с другого склона на полной скорости. В этой комнате я имею право вешать на стены любые картинки, при условии, что они приличные, то есть ни тебе чересчур обнаженных женщин, ни умопомрачительной женской груди, ни войны, ни оружия, ни насилия и никаких афоризмов, даже мудрых-премудрых, ведь они неизбежно затуманивают разум воспитанников». Я не раз указывал мадам Вивиане, что договориться о значении слова «насилие» весьма непросто. Она говорила о вечном движении и замкнутом круге, что означало «не так уж легко договориться о значении любых других слов, даже вроде бы самых простых». «В дальнем правом углу моей комнаты душ и туалет. Я не могу запирать их на ключ, поскольку в замочной скважине его просто-напросто нет». Любой посторонний, шутник или недоброжелатель может неожиданно появиться, когда больше всего на свете хочешь защитить свою личную жизнь от чужих глаз и ушей. Незваный гость начнет насмехаться, гримасничать самым бестакным образом. Или того хуже. Расточать бесконечные комплименты, гораздо более уместные для настоящих восточных принцесс. Но даже невероятно изысканные стихи, воспевающие прелестные ножки, кажутся при этом мерзкими грубостями. Допустим, у меня устаревшее представление о восточных принцессах. Может быть, из-за старых женских журналов, где много экзотики. Я жадно глотал их в более нежном и менее трудном возрасте. Но душевные порывы иногда доводят меня до слез. А слезы прочищают дух так же, как поход в Альпы. В привете нам рекомендовано совершать его два раза в год. Тут можно мыться сколько угодно. Я могу принимать душ хоть каждый вечер, если телом чувствую, что хочется. «Мне нравится стоять под струей воды, опустив голову, и наблюдать, как шевелятся ступни и пальцы ног. Созерцание шевеляющихся больших пальцев ног занимает особое место в перечне моих удовольствий. Как же хорошо мыться! Как сладок тот момент вечности, когда пенящийся аромат обволакивает твои члены. Я смотрю, как сияет душевая лейка, словно она новая. Держишь ее и чувствуешь себя завоевателем с душой Д'Артаньяна», Которому боги завещали землю ты можешь без опаски обнять любую Венеру, и она тебя не оцарапает в ответ. Можешь бросить вызов императорам, совершить разные подвиги, пойти охотиться на слонов или носорогов, можешь ограбить набитые золотом банки и придумать себе самый невероятный девиз. Душевая лейка, судя по всему, сделана по последнему слову техники. Она очень удобная. У нее не один режим, как у простой лейки, а два. Первый я назвал суперструя, а тот, что послабее — дождик. Честно говоря, чаще всего я использую второй режим. Но когда надо вымыть подмышки или попу, то суперструя, первый режим, подходит гораздо лучше. Он отлично и надежно промывает все и везде. Только душем дело не ограничивается. У любой радости есть обратная сторона. Два раза в месяц мы должны принимать ванну. Для этого надо спуститься на третий этаж привета и толкнуть металлическую дверь, которая скрипит так, словно у эйфелевой башни откручивают все болты прямо в твоих барабанных перепонках. Ванна стоит посреди большой комнаты. Вдоль трех стен старые душевые кабины, и от них уже нет никакого проку. Я не показываю, что мне страшно и противно, что меня с души воротит, лишь бы остаться в ванной одному». Плакать, кричать, буянить, кусать губы до крови, морщиться — значит принимать ванну в присутствии месье Бертрана. А он главный и единственный надзиратель привета. С ним можно столкнуться где угодно. На верхней площадке любой лестницы, в столовой, у входа в спальню, в коридоре, на улице. Он везде сущ, неподвижен, как истукан. И я так и не понял, есть ли у месье Бертрана один или два брата-близнеца, поскольку возникает полное ощущение, что он способен размножаться, появляться там, где меньше всего его ждешь, Самым упрямым именно он помогает принимать ванну. Ничто не может отвлечь его от дела. Он стоит перед вами, скрестив руки, расправив грудь, уставившись в одну точку. Сосредоточенно о чем то думая, он пристально смотрит на вас взглядом единственного главного надзирателя, который всегда на чеку — И если он сочтет вашу водную процедуру малоэффективной, он готов распрямить руки и погрузить вашу голову прямо в воду на 45 секунд и начать как следует тереть вам щёткой лицо и спину. С месье Бертраном в некотором смысле спокойнее, но все таки лучше стоять в ванной одному и подходить к скрипучей двери в хорошем настроении. Два раза в месяц, по вторникам, ранним вечером я провожу в ванной около 12 минут. Я намыливаюсь куском мыла, лежащим на краю ванны, и пытаюсь получить удовольствие от происходящего, хотя это не просто из-за криков, доносящихся из душевых. То есть криков-то нет, ванная пуста, но остается память о криках. Для меня это одно и то же. Я слышу их и страдаю. Я должен собраться с силами, чтобы заглушить эти крики. Стены и потолок ванны одного цвета, бледно зеленого Во многих местах краска облупилась, штукатурка потрескалась, и я пытаюсь спрятаться душой в трещинах стены, чтобы не слышать этих криков. Не просто спрятать душу в трещине. Быстро начинаешь задыхаться. Сколько продержишься — непонятно. Но лучше сидеть в убежище, чем слышать эти крики. Около 50 лет назад здесь принимали душ заключенные, Все скопом. А если они отказывались от водных процедур — то охранники, одетые в клеенчатые куртки и брюки, избивали их хлыстами или дубинками. Я знаю. Я видел. Рядом с такими охранниками месье Бертран просто ангелочек. И кровь часто стекала на кафельный пол, тоже зеленый, но темнее. А после того, как все выходили, кровь на темно-зеленом полу исчезала. Потому что один из охранников мыл комнату мощной струей, сила которой несопоставима с суперструей — первым режимом моей душевой лейки. Об этом я не разговаривал с мадам Вивианой. Сказали бы, что я сумасшедший, раз придумываю небылица. Меня бы долго осматривал врач, а под конец пришлось бы отвечать на вопросы. И, наверное, мне прописали бы лекарства в желтых капсулах, которые я уже давным-давно не принимаю и которые доктор Феликс всегда прописывает с большой неохотой. Ненавижу комнату с ванной. Я отчетливо слышу, что там происходило. Все эти удары, плач, безропотность, насилие. Раньше в привете не было ни мальчиков, ни юношей вроде нас. Здесь держали тех, кого считали социально опасными, психами ненормальными или больными, склонными к жестокому насилию, или всеми сразу. Об этом прошлом никто не говорит. Но я-то слышу. Душ, крики, пытки — все слышу. Я стараюсь защитить себя. Но, несмотря на меры предосторожности, несмотря на то, что моя душа прячется в глубине трещин, крики вырываются из душевых кабин, туалета, из-под кафеля, срываются с потолка, и пустота ванны усиливает их. Два раза в месяц, на заходе дня во вторник, я спускаюсь на третий этаж так, чтобы никто не догадался, что мне страшно и плохо, и в течение двенадцати минут я принимаю ванну, которая совсем не расслабляет.